Глава восьмая. Всё это не нравилось. Олег названивал каждый час, писал СМС, но я не отвечала. Ксения убежала к Тахиру в кухню снова что-то мастерить из веточек, пластилина и прочих лесных заготовок. А я ушла работать в кабинет. И вот теперь в тишине слушала эту бессильную агонию. Он мне даже на почту написал, но я тоже проигнорировала. Моя юрист сообщила, что к завтрашнему дню готовится, потому что с ней тоже связались. Судья Тахира работала чётко и быстро, что вселяло надежду. Я перестала дрожать перед ожиданием завтрашнего дня. Подумав, заблокировала номер бывшего мужа, чтобы не видеть больше его пропущенных, и сразу настала тишина. Но лишь до той поры, пока я не позвонила Маше с рабочими вопросами. Карина, мне звонил Олег. Чёрт бы его побрал, вырвалось у меня. Да скорее бы. Какого наговорил, чтобы я тебе передала? Заблокируй его номер, пожалуйста. И прости, что пришлось это выслушать. Карина, вдруг неуверенно перебила меня Маша. Мне стало страшно. Он угрожал. Что? Опешила я. Она вздохнула. Сказал, что знает, где я живу, и обеспечит мне неприятности, если я тебе не передам от него послание. Я бросила трубку. Маш, «Я узнаю у юриста, но, думаю, нужно написать на него заявление в милицию». Пока говорила с ней, открыла почту от Олега. Но в ней не оказалось никаких угроз. Он просто настоятельно рекомендовал мне ответить ему на телефонные звонки. Вежливо, без угроз, не подкопаться. Вот же ублюдок. «Карина, я не уверена», — с сомнением протянула помощница. «Я знаю, что у вашего мужа связи, а в нашу систему защиты я, прости, не верю». «Понимаю». нахмурилась я Ладно, не волнуйся. У нас с юристом всё под контролем, вот он и мечется. Если ты скажешь мне искать работу. Перестань, ну что ты? Ты же не виновата. Сочувство смутилась Маша. Но будь с ним осторожна. Он, кажется, совсем из ума выжил. Так со мной говорил. Ладно. Да, растерянно кивала я. Я справлюсь. Ты как? По рабочим вопросам пройдёмся? Конечно. Через час я завершила звонок и сразу полезла в сообщения от Олега. Умный ублюдок, ни одной угрозы. Просто просьба набрать его. Кое-где он писал, что переживает за дочь, которую я выкрала. Просит вернуться домой и привести ему ребёнка, сволочь. Это всё не для меня. Это он готовил свою стратегию защиты. Пока же 10 звонков, на которые я не отозвалась, и будет давить на то, что ребёнка я всё же похитила. Ещё час у меня ушёл на то, чтобы дозвониться своему юристу. Меня просто парализовало. Я не могла думать ни о чём, кроме как о давлении Олега. Моя юрист выслушала меня и заверила, что ничего это всё не может значить. Но звонил он и что, мало ли? Ещё вчера на его звонки я отвечала, и даже о встрече мы договаривались. Так что притянуть меня за отказ ему о встречах с ребёнком невозможно. Но меня всё равно не покидало нервное напряжение. Доделав дела, я вышла из кабинета. Тахир с Ксенией снова гуляли, а в доме стояла пронзительная тишина. Настолько, что стало невыносимо. Захотелось, чтобы Ильдар уже вернулся. Я сделала себе и Тахиру кофе, оделась потеплее и вышла во двор. Тахир мне улыбнулся. У тебя снова что-то стряслось, констатировал, когда я подошла ближе и протянула ему чашку кофе. Спасибо. Ты удивительно чуткий, Тахир. Я обняла свою чашку и вздохнула прохладным воздухом глубже. Здесь казалось, что все тревоги надуманы. И что стоит отключить мобильные, как они заглохнут навсегда и никогда больше не доберутся до нас с дочерью. Я оглянулась на Ксению, убеждаясь, что она не услышит. Олег звонил моей помощнице и угрожал ей. «Вот как!» — удивлённо округлил глаза Тахир. «Ничего себе!» «Да, запугал достаточно, чтобы она никуда не заявила. Не могу её упрекнуть». «Не переживай, он понял, что у него ничего не выйдет». И запугать тебя не получилось, довольно заметил он. Всё будет хорошо. А Ильдар не звонил. Я вдруг подумала, что у меня даже номера его нет. Нет, дать тебе его номер. Только хотела спросить, смущённо кивнула. Но получив номер, набрать не решилась. Как-то странно, наверное, это будет выглядеть. Сутки прошли, а я уже названиваю Ильдару как жена. Хотелось выдохнуть, притормозить, всё взвесить. Ну из-за этих обстоятельств в моей жизни всё как-то набрало такую скорость, что затормозить не удалось бы ни при каких обстоятельствах. И мы столкнулись с льдаром на полном ходу. Именно так я себя сейчас чувствовала: полная потеря управления и смертельная усталость от происходящего. Мне нужна была опора, впервые за долгое время. А в этом доме всё словно создано для нас с Ксенией. Внимательный, понимающий Тахир. Мамин кабинет и её вещи. Лес, тишина, спокойствие, волк и эльдар. При мысли о нём у меня начинали пылать щёки и теплело в животе. Ксения, пошли обедать. Я вздохнула, оглянувшись на Тахира. Карин, пойдём, кивнул он мне на дом. Да, иду, улыбнулась. Спасибо, Тахир.